Миссис Флинт настояла на том, чтобы открыть ради гости запертую на засов парадную дверь. Конни вышла в полисадник с живой изгородью из подстриженной берючины. По обе стороны от дорожки росли ушковые примулы, яркие и бархатистые. «Какие у вас чудесные примулы!» — восхищенно воскликнула Конни. «Ушки!» — как называют их люк, — засмеялась миссис Флинт. Я вам нарву немного. Я на с готовностью принялась набирать для Конни букет, срывая самые красивые из цветов. Хватит, хватит. И так достаточно, остановила ее Конни. Они подошли к садовой калитке. Вы какой пойдете дорогой, спросила миссис Флинт. Той, что проходит мимо кроличьего садка. Так, дайте подумать. Ну да, корова уже в загоне, только еще не доины. Но ворот уже закрыты, так что придется вам перелезть через изгородь. «Для меня это дело привычное. Пожалуй, будет лучше, если я провожу вас до загона». Я не пошли по бедному, изгрызенному, королями пастбищу. В вечернем лесу самозабвенно распевали птицы. Какой-то человек созвал последних коров, которые медленно брели по истоптанному копытами пастбищу. «Сегодня запаздывают с доением», — недовольно произнесла миссис Флинт. Пользуйте тем, что люк вернется аж затемно». Они приблизились к изгороди, за которой щетинился молодой густой ельник. В изгороди были маленькие ворота, но их уже заперли. В траве с внутренней стороны изгороди стояла пустая бутылка. «Это бутылка лесника. Он ее оставляет на молоко», — объяснила миссис Флинт. «Бутылку с молоком мы ставим сюда же. А он отсюда ее забирает». «Когда?» — поинтересовалась Конни. «В любое время, когда окажется здесь. Чаще утром». «Ну что ж, до свидания, леди Чаттерли». Заходите к нам еще как-нибудь. Было очень приятно пообщаться с вами. Конни перелезла через изгородь и ступила на узкую тропинку между густыми, колючими молодыми елями. Миссис же Флинт поспешила через пастбище домой, ужасно напоминая в своей старомодной шляпке школьную учительницу, которой в сущности во многом и оставалась. Констанция чувствовала себя неуютно в этой новой густой части леса. Ей казалось, что она здесь задыхается и что в зарослях кроется что-то зловещее. Она шла, торопливо опустив голову, и думала о девочке Флинтов. Какое славное маленькое существо, но, к сожалению, слегка кривоногое, как и отец. Это уже и сейчас заметно, хотя, кто знает, может быть, годы и выпрямят ее ноги. Какой теплый и полный, должно быть, кажется, жизни, когда у тебя ребенок, и как миссис Флинт хвастала перед ней своей девочкой. Так или иначе, но у нее было то, чего у Конни, по всей видимости, никогда не будет. Миссис Флинт откровенно козыряла перед ней своим материнством, и Конни чуть-чуть ей завидовала. Да и как она могла не завидовать?